31 глава. Среди ночи я просыпаюсь от тошноты. Комната окутана тьмой, но слышно ровное дыхание Леона. Даже не верится, что это реальность. Поворачиваюсь на бок и смотрю на небо в слабом свете фонаря, проникающем сквозь шторы. Перед глазами один за другим проносятся флэшбеки и сердце сжимается. Мы столько пережили за этот короткий срок. И сколько еще предстоит? События идут нахлёст, без передышки. А я все время эгоистично думала лишь о себе и своей боли. агара спит у нас в ногах, не хватает только Мии и кучи нервных клеток. Через час наступает рассвет. Когда тихо встаю, чтобы спуститься вниз попить воды, телефон Дамианиса подает признаки жизни. Проснувшись, Леон тянется к тумбочке и выключает будильник. «Не спится?» — спрашивает, заметив, что я встала. От того, как он смотрит, сердце вновь щемит. Будто не уезжал никуда и не было этой разлуки. Все обиды кажутся глупыми и надуманными, однако замалчивать их — не вариант. «Не могу спать», — признаюсь я. Столько мыслей, еще и токсикоз постоянно тошнит. Судорожно вздыхаю и, нервничая, провожу рукой по шее. «Сегодня позвоню врачу, запишемся на прием», — говорит он. Леон, глазам подступают слезы, а слова жгут горло. Мысли, как огромный рой пчел, жужжат, не знаю, с чего начать. Давай оставим сырость, ничего плохого ведь не произошло. Правда, опять все черти как. Вот именно, и я без понятия, что делать. Слабость не дает устоять на ногах. Присаживаюсь на кровать. Но явно не аборт. Хотя, если у ребенка будут проблемы с сердцем или иные патологии, не знаю, как мы поступим. Семья моего брата из-за этого распалась его первый брак. Ты не рассказывал, да я много чего не рассказывал. Леон пронизывает меня взглядом. Все банально, Саша. Жена Зена не выдержала ответственности. Больной ребенок, больной муж. Она оставила их и ушла. Сейчас снова замужем, все у нее хорошо. Впрочем, у брата тоже, если не считать смерть дочери. Я закусываю губу и втягиваю голову в плечи, когда Леон говорит о племяннице. «Жена не любила твоего брата?» «Не знаю. Возможно, думала, что любила, но, столкнувшись с трудностями, не справилась. Самое большое заблуждение...» не поняв, кто ты есть и чего хочешь, создавать семью с другим человеком. Должны быть общие интересы, цели, взгляды на жизнь и готовность быть вместе при любых обстоятельствах. Об этом не в процессе договариваются, а на берегу, чтобы, когда заштормит, оба прилагали усилия к спасению и не топили друг друга. Поэтому у нас с тобой ничего и не выходит. Не успели договориться на берегу, а вереница трагических событий все только усугубила твою картину мира не укладывается, как можно быть с мужчиной, который убил твоего близкого человека. А в мою не укладывается, как держать кого-то против его воли. Но ведь держал. А недавно дал возможность уйти. Только ты съездила в командировку, на отдых и снова вернулась в мой дом. Я узнала о беременности. Это во-первых. Во-вторых, с твоей стороны очень жестоко. Сначала отобрать свободу и сломать крылья, а потом открыть клетку и сказать «Лети!». Я бы и рада, но не получается. Пока не получается. Сейчас и подавно. Кладу руку на живот. Ты всерьез думала об аборте, или это просто эмоция? Смотреть в глаза Леону в это мгновение трудно. Не знаю. Между нами столько недосказанности, у нас столько проблем. Всматриваюсь в самую глубь себя. А там страх и сомнение. Леон тяжело вздыхает, хмурится. Страх и сомнение, потому что ты боишься в чем-то себе признаться. Вопрос только в чем? У меня нет ответа. Леон откидывается на подушку и устремляет взгляд в потолок. Молчит какое-то время, потом начинает говорить. «Я всегда добивался того, чего хотел Саша. У меня есть все». Возможности, деньги, дома, машины, квартиры. Амбиции было через край, и я закрыл все свои нереализованные потребности. Но, имея это все, не ощущал ни грамма удовлетворения. Пусто было внутри. Когда сидел один на острове, смотрел на благоустроенный дом, на красивую природу и прижимал дочь к груди, мыслями я был далеко-далеко. И понял, что недостающий фрагмент пазла... «Это ты. Может, и неправильно, что я оставил тебя, но хотелось, чтобы ты сама с собой разобралась. Из чувства долга, из-за жалости или больной привязанности не стоит ломать себе жизнь. Когда вы с Даном закончили работу, ты могла уехать, уйти, заняться чем угодно, но выбрала, как я понимаю, остаться со мной. Болезненный, пульсирующий ком из груди проваливается в живот, от чего то он сразу начинает ныть. Залог гармоничных отношений с женщиной — это быть рядом, выяснив, что для нее значит счастье, как и почему она чувствует себя счастливой со своим мужчиной, а у тебя в глазах часто слезы. Очень сложно, когда человек сам не знает, чего хочет. Леон замолкает и морщась хватается за грудь. Пугает мысль, что месяц для восстановления после такой сложной операции — «Ничто, а он здесь, со мной» наплевав на свое состояние, через боль. Я дал тебе время разобраться со своими желаниями и чувствами, определить, какие у тебя ценности, и дал бы больше времени, если бы не наши новые обстоятельства. А сказать об этом было нельзя, ты же включил тотальный игнор. Ты бы не захотела меня отпускать. Так бы и было. А я на тот момент не мог быть с тобой. Знаешь, иногда люди, присытившись достижениями, начинают заниматься всякой ерундой. Кто-то покоряет горы и испытывает себя на прочность, кто-то пускается в разврат. Другие забирают из тюрем умненьких девочек и в конечном итоге в них влюбляются. Поначалу все казалось шалостью, как в детстве, когда украл яблоки с чужого двора и получил от этого кучу эмоций. Адреналин зашкаливает, весело. Только чувства постепенно заполнили все сердце. А потом полетели удары. Один за другим. Леон приподнимается, берет меня за руку и тянет к себе. Запястье печет от его прикосновения. Единственное, что я четко усвоил за эти годы, когда трясет, мы должны быть максимально гибкими. И честными с собой, и друг с другом. Понимать, что действительно важно. Ты разобралась, что для тебя важно. Или еще нужно время? Я готов подождать и приму любое твое решение. Все тело пульсирует от близости Леона, от его взгляда и слов. В эту секунду глазами он будто в душу проникает. Не знаю, разобралась ли я в себе, но вот эту бурю чувств, эту ломку, это непреодолимое желание быть рядом, не могу контролировать совершенно. Пусть наше будущее туманное, однако грудь наполняется теплом, А сердце шумом качает кровь, когда я думаю о том, что на самом деле не безразлично Леону. По сути, это было признание в любви. Придвигаюсь ближе и аккуратно устраиваюсь у него на коленях. Кладу голову ему на плечо и целую в шею. Кожа Леона тут же покрывается мурашками. Горло распирает ком и не сразу удается произнести. «Я хочу быть с тобой, это я знаю точно». Леон обнимает в ответ. «Давай проведем этот день вместе», — шепчет он мне на ухо, нежно поглаживая по спине. «Киваю. Это отличная идея». Мы возвращаемся в кровать. Время течет медленно, позволяя ненадолго забыть обо всех проблемах и тревогах. В какой-то момент даже снова засыпаем. Когда решаем спуститься на кухню, я снова чувствую тяжесть внизу живота. Пока Леон готовит яичницу с беконом и тосты, завариваю свежий чай. Дамианя замечает, как я сажусь на стул и прикрываю глаза. «Нужно договориться с врачом, чтобы он принял нас как можно скорее», — говорит он, доставая телефон. Набирает номер клиники. После звонка подходит ко мне и нежно целует в лоб. «Все хорошо. Вечером прием. После завтрака мы выходим в сад». Я рассказываю о поездке с Даном в Китай и на бора, -бора интересуюсь Леона, как ему удалось по-тихому сделать операцию и какие прогнозы дают врачи. Когда он начинает уходить от ответов, грожу, что знаю номер его лечащего врача. На что Леон закатывает глаза и в красках расписывает, как несколько дней ловил отходники в реанимации и как ругался с врачом, потому что тот заставлял постоянно лежать. Я бледнею очень живо все представляя. В целом, прогнозы неплохие, не переживай. Улыбается ли он? Мой организм отлично справляется, но необходимо время на восстановление, и так часто летать пока нельзя. Хотя собственная слабость вызывает у меня глубокую апатию, поэтому чем раньше начну вести себя активнее, тем лучше. Надеюсь, это врач сказал, а не ты сам придумал. Полагаюсь на его рекомендации и свое самочувствие. «У тебя, как погляжу, тоже временами не все гладко». «Временами?» — хмыкаю я. «Почти постоянно тошнит, уже хочется вырезать себе желудок». «Я же говорю, на сто квадратных метров стало много коллег», — восклицает Ярошевич, появляясь в саду с подносом. «Вот, освежитесь», — предлагает он, ставя стаканы на столик в тени. «Тамара попросила отнести вам лимонад. А раньше ты бы виски хлестал, да?» подтрунивает над Леоном и садится в кресло напротив. «Извините, подслушал вас немного. Еще бы и сигаретку закурил, но ничего, я наверстаю», — парирует Дамианис. У них заходит разговор о делах, и через несколько минут мне становится невыносимо душно. Еще и живот тянет. Невольно морщусь. «Что-то не так?» — спрашивает Леон. «Не знаю», — отвечаю я, поднимаясь. Пойду полежу. Но как только встаю, пронзает острая боль, и я складываюсь пополам, не в силах держать крик. «Саша!» с мгновенно оказывается рядом, поддерживает и помогает сесть обратно. Закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться хоть на чем то но с каждой секунды становится только хуже. Боль невыносимая. «Дан, звони врачу, последний номер вызовов. Доносится взволнованный голос Леона. «Скажи, что принять надо незамедлительно, и распорядись, чтобы Иир выгнал машину из гаража».